Третья глава. Купцы. Мулок Авар читал Хафизов, слушаясь тайные созвучия лукавых газел. Базар кипел за воротами. Там пересекались дороги всего мира. Со всех сторон купцы тянули сюда свои караваны. Через пустыни и степи, через леса и горы везли сюда купцы все, чем красны самые дальние города, чем славны умелые руки мастеров в чужедальних странах. На пути постерегала купцов корысти наземных владык, удаль разбойничих племен, зной в безводных песках, волны в бездонных морях, скользкие тропы в горах над безднами. Но купцы шли, шли тянули свои караваны сюда, чуя из дальней дали запах самаркандского золота, хотя и клялись простодушным, что деньги не пахнут, пахнут. Пахнут костями, истлевшими под сухой полынью степей, Кораблями, сгнившими на песчаных берегах морей, Падалью на караванных путях, удалью на званых пирах, Тяжелой кровью земледельцев, ременной плетью землевладельцев, Нарядами и усладами, жирной едой да чужой бедой. Нерадостен, горек и тяжел этот запах, Не с веселым сердцем, с тревогой, с опаской, нетерпеливо принюхиваясь, тянутся на его зов купцы по всем дорогам, сквозь все бездорожье вселенной на Самаркандский базар. И легко становится на купеческом сердце, когда ступят пушистые ноги караванов на землю Амира Тимура. Далеко растеклась молва, что на его земле путь купцов безопасен. Стоят на торговых путях крепкие караван сараи с запасами воды, еды и корма. Никто тут не посягает на купеческое добро, никто не мешает торговым людям. Все открыто для них. Завоеваны для них безопасные дороги во все стороны по всем землям Тимура. День ото дня богаче становится самарканд, тяжелеют сундуки у бельмош и купцов самаркандских, а через них полнится и широкие, окованные булатной сталью, Тысячами мечей заслоненные сундуки Тимура. Оттого и людин и шумен, как сотни горных потоков Самаркандский базар, но упоенного стихами Мулло Камара отвлекла от книги внезапная тишина. Он подсунул книгу под шкуру, стал настороженный и мелкими, торопливыми шагами, как ослик, засеменил по двору к воротам. Незадолго перед вечерней молитвой. Вдруг смолк весь базарный шум, расталкивая короткими палками народ в широчайших кожаных штанах, расшитых пестрыми шелками, под большими шапками из красных лисиц, через базар бежали Тимуровы скороходы и, задыхаясь, оповещали «Амир, Тимур, Гураган!». В этот обычный день выезд повелителя в город был неожиданным, он всех захватил врасплох. Купцы кинулись наспех захлопывать свои ловчонки. Люди полезли на крыши, на стены, сталкивая одни других, цепляясь друг за друга, прижимаясь к стенам улиц. Рабы и купцы, иноверцы и дервиши, богословы и ремесленники, персы и армяне, русские ордынцы, арабы и китайцы, харизмийцы и харассанцы, купцы из Ясы, мастера из Тавриза и Ургенча, все перемешались, стиснутой в узкой щели позади пехоты. Уже протянувшие перед собой бородатые копья, чтобы освободить проезд Все замерли, вытягиваясь друг из-за друга Чтобы хоть на мгновение взглянуть на того Кто после долгих дорог войны Проследует сейчас здесь, узкой базарной улицей Проскакали воины с красными косицами, спущенными со шлемов И тотчас, не по обычаю, без передовых охранителей, без боковых стражей Один проехал он сам. Жемчужная сетка спускалась до глаз По челке поджарого вороного коня. Блеснули тонкие серебряные узоры На голубом софьяне седла. Не глядя на народ, он сидел в седле Наискость, чуть сутулись, Будто пробивался сквозь неистовый встречный ветер. Глаза его сузились, губы тесно сжались, Борода плотно прижалась к груди, И смотрел он вперед, прямо перед собой, будто готовый, как тигр, прыгнуть на горло тому, кого, казалось, уже приметил где-то там, впереди, куда нес его резвым шагом вороной конь. На несколько шагов позади следовали за ним внуки, любимец Мухаммед Султан, сын покойного Джахангира, и двое малолетних внуков, сыновей Шаруха, Мухаммед Тарагай да Ибрагим Султан на веселых гнедых жеребцах, убранных золототканными попонами, украшенных золотыми кистями, свисающих из-под конских клоток. Золотые розы и звезды, вышитые на багровых и зеленых бархатах халатов, вспыхивали и сверкали, когда внуки Амира проезжали через узкие полосы солнечного света, и тогда казалось, что по базару кто-то расплескивает пригоршни огней. И лишь поодаль следовал за царевичами двор Тимура, его спутники во всех походах, соратники его и сподвижники. Их было много, и все сокровища их слились в единую, блистающую, клокочущую золотом и драгоценностями реку, переполнившую узкое русло извилистой базарной улицы. Это ехали близкие Тимуру люди, которых ранним утром в тот день видел на дедушкиной террасе семилетний Мухаммед Тарагай. Весь день они провели у Тимура, то стояли в светлой высокой зале, пока медленно и пышно, по строго установленному обычаю, длился прием послов, то сидели на коврах, напряженно вслушиваясь слова повелителя, пожелавшего поставить в Самарканде такую мечеть, какой еще не было и никогда не будет в мире. Тимур сам говорил, скупо, отрывисто, железными словами, и перед глазами людей вставало это здание, какого еще никто не видел на земле. Тимур говорил, глядя в узоры ковра, застилавшего пол, словно перед его глазами распростерся мир, исполосованный реками, дорогами, горами, полями, каналами, городами. Мир, посреди которого Тимур возвышал сокровищницу всех захваченных им сокровищ мира, Самарканд. И посреди той сокровищницы теперь, на склоне жизни и на вершине своих побед, собрав вместе все богатства Индии, задумал он воздвигнуть мечеть во славу Божию и в напоминание о своей собственной славе. Тимур говорил, а рядом молча сидел потомок Чингисхана, сын хана Суюркатмыша, узкоглазый, почти безбородый, безбровый, суровый султан Махмуд хан. Друг Тимура, верный бесстрашный воин. Храня древние почтения к Чингизову роду, Тимур никогда не называл себя ханом. Ханом его огромного ханства назывался этот молчаливый послушный друг. От его имени Тимур чеканил свои деньги. От его имени объявлял указы, если не хотел этих указов издавать сам. Этим ханом, как прежде отцом этого хана, Тимур как ладонью заслонялся от своей славы, хотя с годами она стала так обширна, что эта ладонь уже не могла заслонить его ни от ее прямых ослепительных лучей, ни от ее палящего зноя. Когда Тимур, досказав свою мечту, взглянул на хана, султан Махмуд хан молча опустил глаза в то место ковра, куда прежде смотрел Тимур, и Тимур спросил, «Поняли?» «Не придворные, — ответили ему, — ни хан, ни внуки, — ни их, — спрашивал Тимур. Ему ответили стоявшие тихо и неподвижно у стен, стоявшие неприметно позади пышной знати, просто одетые простые люди, зодчие художники, мастера разных дел, которым из года в год он поручал притворять свои замыслы в каменные громады, неосязаемые мечты, Вечную твердь. Многое уже было создано этими отборными мастерами обширного ханства. Дворцы, усыпальницы, мечети, рабаты. Многие из их созданий уже сверкали под ясной синевой небес своей словно влажной синевой, высели среди садов словно застывшие сады. В родном Шахресяпсе Тимур построил дворец, которого никогда не видывал ни в одном из славнейших городов вселенной, построил во славу рода своего. В ясе уже строили усыпальницу и мечеть над богилой святого хаджи Ахмади-Ясийского, на страх кочевникам, на утверждение несукрушимой мощи Тимура. Теперь задумал он сооружение еще величественнее, еще выше, и выше, и богаче, Не только на удивление и страх врагам, не только во славу своего рода, но во славу самого Бога, единственного в мире, кого Тимур еще не мог ни одолеть, ни напугать, и потому единственного, которого сам побаивался. Тимур поговорил с мастерами, добиваясь, чтобы им стало ясно его желание, но сам их не расспрашивал. Он их спросит после. Когда, обдумав его слова, они соберутся рассказать ему свои затеи. Он отпустил мастеров и распорядился кормить гостей, а сам с внуками ушел на женскую половину дворца и обедал там. Но мечта о величественной мечети разгоралась все жарче. Перед вечерней молитвой ему вздумалось осмотреть место, где зодчие поставит задуманную мечеть. Он приказал расчистить ему дорогу на базарную площадь, Велел всем ехать туда за собой и запросто в домашней одежде поехал в город. Так случилось его внезапное появление на базаре. Он выехал на базарную площадь и остановился посредине, озираясь по сторонам. Под навесами громоздились тяжелые длинные полосатые мешки риса. Вдали зеленели и желтели груды ранних дынь, арбузов, тыкв. Распростерлись ряды круглых корзин Полных, как драгоценными камнями, рубиновыми и янтарными алчами. Розово-желтые, золотясь на вечереющем солнце, раскинулись невдалеке древние халвы Афросаиба, словно оспой, покрытые тысячами могильных холмиков. Мерцая на солнце голубыми искрами, тали в ряд бирюзовые купола, стройных гробниц шахи Санда, От самого верхнего каменного купола над могилой Кусама ибнабаса До тех, что укрыли под своими сводами жен, родичей и друзей Тимура Самых близких ему людей Он смотрел на все, что лежало перед ним своим тяжелым взглядом Вот он воздвигнет здесь новые бирюзовые купола Стены молитв приблизятся к стенам покоя Он воздвигнет еще много куполов, дворцов и гробниц, чтобы все соединилось здесь, в этом городе, в единый каменный лазурный сад на вечные напоминание о нем, который столько стран вытоптал и окровавил, чтобы синеву небес не звести на самаркандскую глину. Мастера уже ждали его здесь. Они стояли, вглядываясь в его глаза, когда он озирался по сторонам И вместе с ним взирали на эти склоны Афросиаба, где, по преданию, некогда стояли шатры Александра Македонского, и на ряды усыпальниц, которым отдано столько вдохновения и мастерства, что мастера, строившие их, уже не боялись даже Тимура, не опасались ни смерти, ни кары. Они уже совершили в жизни своей то, что казалось им смыслом жизни». Тимур смотрел на тесные ряды ловчонок, на серые, коренастые, точно древние ниши и своды маленьких мечетей, карван-сараев, бань, где охорашивались около своих гнезд коричневые самаркандские горлинки, и приказал строителям «Сройте это, вам станет видней». От этих слов заскрипел на своем седле хаджа Махмуд Дауд, Один из знатнейших хаджей Тимуровской державы. Он от всех таил, чтобы не пятнать священного достоинства хаджи, что на этом базаре на этой площади стоит и его караван-сарай, бани и склады, купленные на чужое имя, и что немало лавочников торгуют тут на его деньги. Будто из к торговому люду он проворчал. «Тут много разных хозяев». «Надо бы сперва с ними со всеми уладить». Тимур сердито прервал его. «Хозяин тут один. Я. И приказываю тебе, хаджа Махмуд, завтра тут расчистить всю площадь. Сотни рабов с мотыгами и сломами, вот кто тебе поможет. И тысяча хозяев этого мусора не посмеет пикнуть, понял? А убытки?» «Вернут на другом базаре! Пока я воюю, умные купцы не разорятся, а за дураков я перед Богом не ответчик!» И величественный хаджак, которому золототканный халат, надетый поверх нижних халатов, мешал как следует поклониться, прохрипел. «Слышал, государь! Слышал!» Тимур, не слушая хаджу, кивнул другому вельможе, Мухаммеду Джильде. А тебе, Мухаммед, велю следить за всеми работами. Хаджа Махмуд отвечает, чтобы в свое время, в свой час, было здесь у строителей все, что надо. Ты отвечаешь, чтобы в свое время, в свой час, каждый строитель здесь сделал все, что надо. Слышал, Хаджа Махмуд? Слышал, государь. Слышал, Мухаммед? Слышал. За все отвечаете мне. «Мне!» В знак привета и в поощрение Тимур кивнул мастерам и обратно поехал через базар другими улицами. Проезжая кожевенным рядом, он уловил крепкий, густой как дым, запах кожи и покосился на кожевников. Вдруг в просвете между ловчонками он увидел низкую арку маленького караван-сарая. В этой арке стоял маленький человек в серой челме, в сером халате, и низко кланялся Тимуру, прижав руки к груди. Тимур, столкнувшись с ним взглядом, кивнул. Заметив вопрос во взгляде повелителя, Мулло Камар еще раз поклонился, и, не дожидаясь, пока мимо, красуясь своим богатством, проедут вельможи, отвернулся от них и ушел в сумеречную тень старого караван-сарая. Читать было уже темно, Не раскрывая книги, он сел на своей стертой козей шкуре и послал Батурчу в харчевню за чашкой горячей баранины. Пытливо глянул на еще светлое небо, не собирается ли темнеть, и крикнул вслед Батурче: Поживей, поворачивайся! А Базар дивился, сам обладатель счастливой звезды, так звали Тимура, удостоил своим взглядом ничем не примечательного, неразговорчивого купца. Приезжающего в Самарканд откуда-то из казахских степей Не то из Ташкента, не то из Сайрама, не то из Суганака Но ничто из событий этого дня, ни шум, ни тишина ни хлынувший вслед за тишиной сильнейший шум Ничего не коснулось уединенного дома Где восседали в небольшой комнате под расписным потолком Среди стен, украшенных нишами и гипсовыми полочками На шелковистом и омудском ковре Перед шелковой скатертью хозяин дома Садриддин Бай и его почтенный гость Муло Фаис. Хотя хозяин из разумной бережливости не держал в доме хорошего риса, хотя мясо столь запеклось на солнце и обветрилось, что уже не смогло развариться, хотя вина, следуя наставлениям шариата, но вопреки городским обычаям, костю не подали, хотя каждой рисенкой в этом доме хозяин дорожил, как собственным глазом, И гости и хозяин были очень довольны друг другом, не могли наговориться и друг на друга нарадоваться. Так совпала каждая их мысль, так общие оказались их желания и надежды. Общими оказались и тревоги, угнетавшие их. Как выдержать товар, как набить ему цену, как не упустить того желанного вожделенного часа, до наступления коего цены еще не возросли до предела». В Коева коего цены пойдут вниз. И как найти то место на земле, где цена на этот товар поднимется в тот час премного выше, чем на остальных базарах мира? Как достичь этого места и в целости доставить туда свой товар? И оба собеседника силились скрыть нарастающую в них тревогу, которая уже сосала их, как змея. Муллов Аист любезно заметил. «Красив у вас дом». «Шестьдесят лет стоит. В год моего рождения построен. Красив. Отец мой торговал шелками, понимал красоту. Не тесноват?» «По семье. Простор в городе кому нужен? Город не степь. В те времена бывало хан на год сядет, и за год спешит столько богатств собрать, сколько давние ханы и за сто лет не скапливали». А через год этого хана прирежут, другой садится. Опять все сначала идет. Да построек ли было? А все же дом хорош, построен толково. В те годы мастера были редки. От мелких ханов и народ мельчал, и торговля шла мелкая. А барыш держался на случай. Не то, что теперь. Торгуй с кем хочешь, вези товар куда хочешь, Поезжай, куда не взглянется. Тогда из города выглянуть не всякий смел. Караваны с поклажами издалека не ходили. От ночлега до ночлега дойдут, Бога благодарят, что живы. За каждым камнем разбойники. В каждом городе свои начальники, свои порядки. С кого ж куру драть? С кого ж, как не с купца? Пока товар довезут, ему такая цена нарастет, что уж и не знают, почем его продавать, чтобы не разориться». Раз довезут, а два раза еле живы Ногишом домой добираются Разве это торговля была? Мучение Разве на этом разживешься? А говорят, в прежние годы в молодости-то И повелитель грешил Из-за камушка выглянуть да обчистить? Мог Да зато потом разобрался Больше расчет у нас оборонять, а не разорять Вон как поднялся Еще бы «Да что об том вспоминать? Голова ведь одна у каждого. Но мы-то друг у друга в доверии?» «Не беспокойтесь. А все же...» «Да и в торговле по-прежнему. Ухо надо держать в остро. «Ну, на то и торговля. Надо вперед смотреть. Разориться-то и нынче можно, у кого голова с трещиной». «Верно. Соображать и нынче следует». А как соображать? Как вперед заглянуть? Что там увидишь? Дороги стали длиннее, а при длинных дорогах и глазам надо дальше видеть. Верно. На том конце длинной дороги караван вышел, а тебе на другом конце надо знать, что он везет. По нынешним делам доходнее самим ездить. А вы что же? Я-то тяжел на подъем. Мне хоть и 60, я поехал, если расчет будет. До Трабезунта дорога спокойная своя, до Индийского моря через весь Иран своя, до Хиндустана ходи без опасения, на армянские базары езжай как к себе домой. Золотое орде прошло время. До Китая вот правда своей дороги еще нет. Турки османские недавно наших караванщиков порезали. Дерзки. Но порезали они не наших, а генуэзцев. Да другие-то генуэзцы с той стороны на медне привезли товар. Провезли. Видел их. Они до Трапезунта морем доходят. Нам к ним ехать боязно. Не мусульманский народ. Как торговать с иноверными? Русы, однако, с нами торгуют. Дальше сараи ордынские русы сами не ходят. «Русский товар к нам сарайские купцы возят. Однако ж в Орде с ними торгуемся? Ни нам от русов, ни русам от нам убытка нет. А тоже не мусульмане?» «Не мусульмане, а без их товаров не обойтись». Муло Фаис взглянул опасливо на дверь, нет ли за ней ушей богослова, и, прищурив глаза, сказал убежденно, «Когда хочешь торговать с выгодой, Спор о вере отбрось, спор о ценах. Да, длинные наши дороги. И как эту даль угадать, как? Да гадай, не гадай. Бая решился доверить Мулло Фаизу. Намедник медник звездочетом ходил. Когда из Хиндустана еще смутные слухи шли. И что ж, угадал звездочет. Как это? Индийская звезда, говорит, ушла из треугольника стрельца в треугольник весов. А весы — это торговля. Угадал. Наука. А где он, звездочет этот? У гробницы живого царя. Не погадать ли? Я не прочь. Но гадайте опять вы. Дело у нас общее, а как гадать вы уже знаете. Вскоре оба кожевника снова протолкались через базар, торопясь к железным воротам. Надо было поспеть к усыпальницам Шахи Занда и управиться с гаданием, прежде чем муллы позовут верующих на вечернюю молитву, прежде чем городские ворота закроют на ночь. Как всегда, по холмам Афрасиаба среди могил бродили одинокие люди чтецы Корана, плакарщицы, землекопы с мотыгами. У лазорных усыпальниц толпились длинноволосые дервиши в своих темных ковровых лохмотьях, муллы в снежных челмах, вельможи в индийских цветных тюрбанах, нежных, как утренние облака, с женщины, скрытые под серыми плотными накидками, обшитыми цветными шелками, либо бисером или жемчугами. Под гулкими сводами некоторых усыпальниц гудели унылые голоса читающих Коран. Арабские слова звучали здесь благозвучнее и правильнее, чем когда бы то ни было в устах самих арабов. Благоухания казались здесь почти зримыми, как шелка, плотные, но прозрачные. Их тоже можно было бы назвать шелками, если бы благоухания могли шелестеть, и если бы нежность их стала столь же осязаемой, тогда их можно было бы растягивать на аршинах и продавать в базарных рядах. Ряды усыпальниц ставали уступами, одна за другой, не схожие между собой, как люди, погребенные под ними, и все же столь близкие и столь схожие, как люди одного народа, одного племени. По крутой тропе, поднявшись в гору, свернули гробницы Кусама и Аббаса. В обители, построенной царицей Туманогой для дервишей, богомольцев и странников, Садредин Бай увидел столь же костлявого, как и он сам, смуглого белобородого звездочета. Из почтительного смирения Садредин Бай остановился и поклонился звездочету издали. Смуглый старик, восседавший на коврике, сотканом из белой и черной шерсти, перебирал перламутровые четки и смотрел прямо перед собой. Он, казалось, ничего не видел ни вокруг себя, ни на всей этой бренной земле. Люди, царства, города, изменяют свой лик, дряхлеют, сходят с лица земли. Но неизменными, бессмертными остаются небесные светила, тайные письмена созвездий, где посвященный может прочесть любое предначертание, судьба людей, городов, царств. Можно не знать хитрых сплетений букв в земных книгах для мудрости довольно того, что начертано на небесах перстом милостивого, милосердного. Длинный конец челмы свисал с плеча на черной складки халата. И не разберешь, что белей, челма ли это, борода ли его, перламутровые ли его четки, белый ли узор на черной шерсти ковра. Слева от старика Не смея пребывать на одном ковре со своим наставником, кротко и неподвижно замерло трое его учеников, бледных, безмолвных, бесстрастных. Они сидели в ряд, не спуская глаз с наставника, и невольно повторяли каждое движение его лица, а пальцы их шевелились, словно перебирали четки, хотя четок в их пальцах не было. Садридин Бай поклонился еще раз звездочет не удостаивая купца взглядом пробормотал: говори. Тогда Садридинбай бай шагнул к нему ближе и опустился у края ковра: Обеспокоен я, святой отец. Тревоги неизбывно снедает сердце смертного. Каждый жаждет познать доколе терпеть уныние от колес не зайдет утоление, где порог счастья и дверь удачи. «Истинно так, Святой Отец!» «Имя!» Садреддин Бай назвался. «Давно ли живешь?» Садреддин Бай назвал год своего рождения и месяц своего рождения. «Твоя звезда третья в созвездии Барана!» Садреддин Бай подтвердил. «Истинно так!» «Откуда знаешь?» Насторожился звездочет, и Садридин Бай уловил, что удостоился мимолетным взглядом прорицателя. «Я уже заглядывал в книгу судьбы, проницающим взором очей ваших». «Отойди до утра, ибо милостивое являет нам зрение лишь в ночной тьме. Днем мы слепы, ночью зрячи» утром уста наши откроют вам что глазам нашим откроется в полночь средин бай не вставая еще раз поклонился звездочету, а когда встал тонкий платочек с деньгами остался на его месте 5 скажевник возвратился к мулло фаизу и дальше они пятились уже рядом не сводя глаз бесстрастного неподвижного смуглого старика Лишь миновав дервиши и паломников, Садридин Байни громко сказал, «Милости в Бог, что посылает таких прозорливцев на грешную землю нашу!» «Ответит-то он, когда?» Он сказал утром. И хотя они всего лишь задали вопрос, и хотя еще целую ночь предстояло прождать до ответа, но душе у них посветлело, и наступило то успокоение, которого так желал каждый из них. Проталкиваясь в глубоком проходе под сводами железных ворот, кожевенники задержались. Из города теснясь ехали с базара пригородные торговцы, крестьяне, огородники, садовники, распродавшие свои товары и спешившие в окрестное селение, пока не стемнело. Топотали копытцами торопливые ослики под пустыми корзинами, глиняными кувшинами или иной поклажей, покидая город под пытливыми взглядами стражей. Никто не решался ехать, все шли пешком, кланяясь воинам караула и острыми палочками направляя ослов на истинный путь. Прошли пыльные быстроглазые цыганки, волоча черноруких ребят, На женских лицах, смуглых и смелых, синели пятнышки священной татуировки. У тех между бровями, у других на скулах или на подбородке. Над ноздрями темнели серебряные украшения. Но все меркло перед неверной, порывистой красотой их горячих лиловых глаз. Садридин бай и Муло Фаис, пропуская мимо эту грешную красоту, Сплюнули не без досады, а когда решились было вступить под свод ворот, им встретился восседающий на жалком сером ослике Муло Камар, выезжающий из города. Оба купца пренебрежительно ответили на неизменный поклон этого ничтожного торгаша, столько лет толкающегося в базарной толчее, то будто исчезающего куда-то, то снова возникающего в тесных закоулках кожевенных рядов. Никто из купцов даже не взглянул вслед Мулло-Камару, свернувшему на дорогу мимо шахи и зинды, под раскидистые столетние карагачи, где на коврах сидели горожане, пожелавшие отдохнуть за городскими стенами, калеки, проголодавшиеся крестьяне, прокаженные в глиняных пещерах, воины на берегу ручья. У края дороги то выселись гробницы святых, то темнели плоские харчевни, источавшие пахучий дымок, то вставали каменные ворота загородных дворцов, то в просвете между стенами, озаренные вечереющим солнцем, открывались зеленые клеверные поля или огороды, а там снова каменные стены садов. Мулло комар острой палкой ободрял своего осла, а сам задумчиво поглядывал на эти знакомые пригороды многолюдного великого Самарканда.